Глава 13. Путь в преисподнюю. Лыков с Недошевским сидели в грязной, заплеванной кишащей клопами камере временного содержания Спасской части. Яков пребывал в некоторой прострации. Час назад их взяли в Притоне в Апраксином переулке с просроченными видами Нерчинской ремесленной управы. Привели в часть, обыскали, отобрали все деньги, какие были, и посадили в эту тяжовку. Чулубей еще получил две банки в спину от городового за то, что медленно выворачивал карманы. Камера, рассчитанная на 30 человек, вместила в себя более 70. Люди сидели на полу, жались по стенам, самые везучие успели захватить скамейки. Лыковых с Челубеем сидячих мест уже не досталось. Но Алексей без спихнул на пол двух оборванцев, и силачи уселись вполне комфортно. Поглядев внимательно на Лыкова, бедолаги молча отошли подальше. Несмотря на поздний час, половину половины первой ночи, в Чижовке никто не спал. Разбитной люд галдел не переставая, причем из каждых десяти слов всем были матерными. В одном углу дрались, в другом пели. Рядом с ним без стеснения распевали цароковку брондахлыста. Брондахлыст — плохая картофельная водка. Алексей Наухов полголоса инструктировал Якова. «Здесь все по Дарвину. Выживает сильнейший. Мы с тобой по легенде Спиридоны, низшее сословие. Наш номер в тюрьме последний. Но крепкого и смелого человека, кем бы он ни был, задирать тут не будут. Побояться. Завтра ты увидишь, как я стану прописываться. Поступай так же». «Бей со всей мочи при каждом случае. Дело наладится». «При каком таком случае?» «Сидит человек, я подхожу и молча без повода его убью». «Да, если потребуется. Или бьешь ты, или бьют тебя. Выбирай». «На первых порах это необходимо, как презервативная мера. Потом, когда ты уже подтвердил свой высокий статус, можешь отдыхать на кочке». «Но кочку надо бы захватить, быстро и жестоко». Лучшие места в камере находятся напротив входа, подальше от парашки. Их и занимают аристократы. Они отстаивают свои привилегии яростнее, чем бояре в думе, и готовы биться за них насмерть. Так вот, запомни, на этих местах отсюда и до самой читы должны сидеть мы, и придется за это изрядно подраться. Достаточно один раз испугаться, дать слабину, и тебя затопчут. А я не собираюсь жить под нарой». Поэтому прикрывай мне спину, как я тебе, и ничего не бойся. Никогда и ничего не бойся. Это главное правило в тюрьме для сильного человека. Далее. Здесь сходятся четыре основные группы, почитай как в партии в английском парламенте. Это фартовые, пустынники, шпанка и брусы. Слушай их табель о рангах. Брусы люди, попавшие в тюрьму случайно, и делятся они на легавых. Шпановых. Первые, выйдя на свободу, постараются никогда более здесь не оказаться. Вторые, наоборот, развращаются и становятся уже закоренелыми. И те, и другие — наиболее угнетаемая часть тюремного населения. Общее их прозвище — отсохи на время. Шпанка — уголовная шушера. Она дает основную массу арестантов. По большей части это воры низших разрядов. Мойщики, ворующие у спящих, хламидники, базарные тырщики, сонники, обирающие пьяных, и марушники, карманники по церквям на кладбищах. К шпанке же относятся мелкие аферисты, супчики-сутенеры, маргаритки-мужеложцы, ну и вся та сволочь, что сидит по кабакам. Есть еще особая группа, близкая к шпанке — общественники, выгнанные крестьянским обществом за дурное поведение и ссылаемые зато на поселение. Поганый весьма народ. Элита шпанки — так называемые храпы и глоты. Поставляют кадр для фортовиков, но этот титул надо еще заслужить. Пустынники-бродяги, не помнящие родства. Уже серьезная сила. Их много, и они спаяны, стоят друг за друга горой. Ими переполнена каторга. Они же дают основной процент беглых. У пустынников собственный язык и отдельные правила тайге при необходимости они могут и убить, особенно братских бурятов. Между ними старые счеты. Но в целом пустынники — люди без четких преступных профессий, желающие жить кое-как, лишь бы праздно и никому не кланяться. В Сибири преимущественно из них вербуются дикие золотоискатели, горбачи, а на поселении — содержатели подпольных притонов. В отличие от пустынников, фартовые все узкие профессионалисты. Но не как шпанка а престижных уголовных специальностей. Тут есть три группы. Первая, самая опасная, те, кто парняжет с дубовой иглой. Мокрушники, убийцы, дергачи, уличные грабители, скакари, взломщики, хомутники, душители и шопенфиллеры – налетчики на ювелирные магазины. Вторая, наиболее многочисленная, это воры. Самородки по сейфам, скрипушники по вокзалам, Моровихеры по карманам и шниферы по домам. Они не менее авторитетны, чем самые страшные убийцы. Потому что в тюрьме смотрят не сколько ты зарезал людей, а сколько взял при этом добычи. Если кто убил троих за рубль, то станешь в центовке объектом насмешек, а не уважения. Поэтому воры, которые без шума и крови часто добывают десятки тысяч рублей, пребывают в полном и всеобщем почете. К тому же у опытного и умелого красного Всегда есть деньги, а это в тюрьме считается поважнее даже силы. Опять же, и люди они не бестоланные, Попробуй залезть ночью в дом, полный жильцов, вынести оттуда вещи, обобрать при этом самих жильцов да так, чтобы никто не проснулся. Наконец, третья группа фартовых это счастливцы. В нее входят частяки, лжеторговые агенты, блиноделы, фальшивомонетчики, мельники, карточные шулеры аркаины скупщики краденого, давальщики, наводчики воров и черные маклеры, биржевые аферисты. Самая новая преступная профессия. По влиянию эта группа находится в самом низу фартовых, но выше шпанки. Вот такое здесь сословное построение общества. И учти, это именно общество со своими законами, обычаями, причем обязательными повсюду от этой камеры спасской части, И до каторженного солеварного завода на Камчатке. В Российской империи 76 тысяч 90 арестантских мест, на которых содержится постоянно около 98 тысяч арестантов. Скученность таким образом большая, особенно в крупных городах. Далеки от столиц другие проблемы общая бедность тюремного ведомства. Смотрители и надзиратели не получают казенного удовольствия не только провиантам но даже и одеждой. Форменное амбундирование они обязаны построить из своего невеликого жалования. И из него же купить оружие и свисток. Недавно в Тобольской пересыльной ревизоры обнаружили надзирателя, одетого в арестанский с бубновым тузом на спине халат, перепоясанный шашкой. Еще бы в таких условиях тюремная администрация не продавалась. Петербург снабжен казематами изрядно. Лучше всех в России. Во-первых, арестантские камеры имеются в каждом из 38 участков, на которые разбит город. Помещение побольше есть и во всех 12 полицейских частях. Далее идут уже серьезные пенитенциарные заведения. Исправительное арестантское отделение на Крюком канале, знаменитый Литовский замок. Краткосрочная тюрьма на Выборгской стороне, отдельно мужская и женская. Военная тюрьма на Компанейской улице, пересыльная в Демидовом переулке. Городской арестный дом на бывшем Александровском плацу. Есть еще дом содержания неисправных должников в первой роте Измайловского полка. Работный дом на пряжке у Сухарного моста и воспитательное исправительное заведение для несовершеннолетних на поселковой улице. Петропавловскую крепость вынесем за скобки нашего рассказа. Особняком в этом списке стоит Петербургский дом предварительного заключения. Расположен он на Шпалерной в квартале от служебной квартиры Лыкова. Огромное шестиэтажное здание насчитывает 63 камеры общего содержания и 317 одиночек, 285 для мужчин и 32 для женщин. Сюда и привезли Лыкова с Челубеем. Знакомство их с домзаком началось с тщательного обыска. Надзиратели проверили даже волосы на голове бороды и уши. После этого прибывших переодели в короткие серые бушлаты и серые же штаны, выдали по паре толстого белья и босовики, ну, то же, что в других тюрьмах называется коты, полуколоши из войлока. С собой из собственных вещей дозволили взять постели. В российских тюрьмах арестованным казенного постельного белья не полагается. Ложки и деньги. Все это им передал накануне на свидании в части Чулошников. Алексея этого вполне хватило а Яков прихватил еще головную щетку, зубной декодот, несколько фунтов персидской ромашки от Блок, флакон фиксатура и три дюжины подусников. Горевал, что отобрали папиросник, но Лыков его успокоил, сказав, что на деньги в домзаке можно купить что угодно. Переодетые, с узелками в руках, они в сопровождении субинспектора пошли наверх. Чугунные лестницы, сетки в пролетах, узкий газовый свет в суровой Все это угнетало опытного челубея. Нулаков спокойно и уверенно шел впереди, накинув халат на одно плечо. Примета опытного арестанта. И челубей, глядя на него, начал утешаться. Их завели на четвертый уголовный этаж. Лязгнула огромная дверь, и Яков, к своему удивлению, увидел, что коридор кишит сидельцами в серых, как и на них, робах. Режим в пересыльной был мягкий, Днем общие камеры отпирали, и заключенные свободно общались между собой. Не успели они сделать и двух шагов, как послышался сигнал на вечернюю поверку. Толпа засуетилась, вскипела, как стайка мальков при появлении окуня. Через минуту посреди коридора выстроилась покамерно изогнутая шеренга обитателей этажа. Порашечники быстро и привычно сосчитали своих, доложили старостам, те — коридорным, а коридорные — старшему старости. Последний провел счет сам и доложил надзирателю. Тот еще раз лично пересчитал вслух всех арестантов, пройдя вдоль строя и ткнув пальцем в грудь каждого. У всех получалась одна и та же цифра — 123 человека. Строй надолго застыл в ожидании начальства, полголоса переговариваясь. Многие с любопытством косились на новичков у входа. Наконец, минут через двадцать, появился помощник смотрителя, высокий молодой человек в пенсне, с холодными глазами. Принял рапорт, прошелся вдоль шеренги. Ему указали на вновь прибывших. Поручик бросил на них быстрый взгляд, и Алексей узнал его. Встречались ранее у Коковцева. Что-то сейчас будет. и помощник смотрителя заторопился дальше, бросив небрежно через плечо. — Пасюк! Разместить! Арестанты шумно расходились по камерам. Старший надзиратель Пасюк, царь и бог четвертого этажа, ражей как гвардейский унтер, подошел к новеньким. Глянул опытным оком на позу и повадки Лыкова, посмотрел статейные списки и недобро усмехнулся. — Четыреста третью. Там энтому быстро мозгу вправят. Всего спиридон, а стоит, что твой дергач. И ушел равнодушный. Давненько же Алексей не был в камере. Открылась дверь с цифрой 403, и он шагнул внутрь и осмотрелся. Небольшое помещение, две на три натрисажени. По стенам нарыв два яруса, слева от входа печка, справа парашка. В стене приделаны откидывающиеся стол и два табурета. У двери газовый рожок, рядом кнопка звонка. На стене обязательная скрипка, в красном углу — Такая же обязательная икона. И двенадцать пар глаз смотрят на вошедших с недобрым любопытством. Не успели они ступить и шага, как на них налетел из-за угла долговязый железный мужик в тиковой рубахе с шалыми глазами. — Ну-ка, живо! По Абасу за прописку! — Абас двугривенный. — На! — Лыков небрежно махнул рукой. В воздухе мелькнули грязные пятки, и долговязый улетел к парашке. Камера в полголоса ахнула. Мазурик тут же вскочил с матерной бранью, но Алексей, не обращая на него более внимания, прошел к лучшим местам. Там, под иконой, на втором ярусе, вальяжно развалился крупный детина, плечистый, с огромными волосатыми кулаками и тремя регалками, регалки-татуировки, точно орденами на могучей волосатой груди. Одет он был в одни лишь ослепительно-белые калинкоровые кальсоны. Рядом на стене висели знаки высокого тюремного положения. полотенца и гребешок на суровой нитке. На нарах возле детины притулился початый флакон хинной настойки и стояла коробка с доверовым порошком. Человек отдыхал. Хинная настойка — 70-градусный лекарственный препарат, охотно применявшийся населением для иных целей. Доверов порошок — смесь опиума, эпикакуаны и сернокислого калия. Средство для лечения бронхита и ларингита. Использовался в тюрьмах как наркотик. Жигант посмотрел на Лыкова сверху вниз с насмешливым превосходством и обратился к соседу. — смотри-ка, бойцовский спиридон приехал Договорить да он не успел. Алексей молча схватил его за лодыжки и сдернул вниз. Даже не сдернул, а сошвырнул, запустив точно метательный снаряд к двери. Верзила, не успев опомниться, пролетел по воздуху все три сажени, ударился со стоном о порог и остался лежать там потрясенный. Сосед тотчас же набросился на Лыкова, но тот умело увернулся от удара ногой и попотчил в ответ кулаком. Бандит проехался на спине, как на салазках, долетел до своего предводителя и затих, уткнувшись в него. Третьим в ту же кучу угодил последний жиган из правящей верхушки, посланный туда Челубеем. На этом битва и закончилась, причем остальные обитатели камеры наблюдали ее, не прорвнив ни звука. Алексей также молча залез на освободившееся место, сбросил на пол вещи поверженного противника и расположился поудобнее. Яков поместился рядом. Через минуту побитые жиганы, кряхтя и постановая, поднялись с пола и стали в полголоса оценивать свои повреждения. Старший, кличка его был Барон, отделался переломом ребра и ушибами проехавший по полу лишился двух зубов. Жертва Челубея удовольствовалась только помятыми боками. Переговорив шепотом у самой двери, бандиты спора собрали с пола свои вещи, боязливо поглядывая снизу на Лыкова. Тот величественно сказал им с высоты «Размещайтесь, как хотите». И жиганы заселились на места второго сорта, передвинув арестантов попроще вниз по иерархии. Лица у них были подавлены, но было понятно, что они лишь дожидаются утра. Алексей почтительно приблизился к старосту и спросил, какие будут тепереча нововведения. «Никаких», — ответил тот, — «мы с товарищем в начальство не метим, пусть все остается по-прежнему». Также он представился камере сам и представил челубе. После этого их уже никто не беспокоил, и они долго сидели в своем красном углу, разговаривая полголоса. Яков нервничал по поводу предстоящего им объяснения. Он понимал, что фартовые со всех камер соберутся завтра, сколько их ни есть на этаже, и явятся к ним разбираться. Алексей ему ответил. «Я же тебе говорил, никогда и ничего не бойся. Просто не бойся и все. Наше положение утром решится раз и навсегда. Мы победим и здесь, и в Москве, и в Нерчинске». Наша слава должна сопровождать нас на этапах и даже опережать. Мол, едут такие ребята, что кому хож вставят трубочиста. Только так мы сможем выполнить поручение Лобова и навести порядок в этапной цепочке. Челубей слушал его, а сам отводил глаза. — Эй, напарник! — рассердился Лыков. — Ты чего это? — потом посмотрел внимательно на Недошевского, положил ему на плечо руку и сказал еще более понизив голос. — Значит так. Завтра жиганы выставят против нас человек пятнадцать, а, скорее всего, даже меньше, около дюжины. Поэтому ты будешь отчаянным и страшным. Заведись, а зверей на время. Старайся выбивать противника с одного удара в челюсть колено солнечное сплетение. Их много, поэтому долго с каждым возиться не дадут. Но и так, как я, Коську Сажень, тоже нельзя. За убийство в драке получишь шесть лет каторги. А у нас дела, нам некогда цепями извинить. Прикрывай мою спину. Если нас разделят, прижмись к стене, но старайся перемещаться, не стой на месте. Опасайся ножа. Человека, который хочет тебя зарезать, видно по глазам. Когда противников больше четырех, они начинают мешать друг другу. И у тебя появляется даже преимущество. Самое же главное, что я пытаюсь тебя втолковать, а ты никак не желаешь понять. «Никогда и ничего не бойся! Опасайся, осторожничай где надо, не будь глупо самонадеян, но не бойся! Реши это для себя раз и навсегда! Такое не сыграешь! Люди это видят и обходят стороной. Того, кто не знает настоящего страха, боятся все остальные обычные люди. И тогда тебя никто не тронет слишком опасно. Всегда отыщется тот, кто боится» и станут травить его, а тебя не рискнут. Поверь мне!» Челубей наблюдал из-под за Лыковым. Тот был доброжелательно спокойно. Абсолютно и естественно спокоен, без всякой бравады. Словно какие-то волны исходили от него и заряжали Недошевского. И с этим Яков уснул. Жиганы появились через четверть часа после утренней поверки. Лыков обустраивался на новом месте, когда раздался топот многих ног, и в тесную камеру набилась сразу целая толпа, запрудив ее. — Геть, дуроплясина! — раздался сзади грубый голос. — Отсюда разговор имеется! Алексей, стоя на нижней наре спиной к двери, как раз возился с гвоздем. Хотел перенести его повыше, чтобы челубей можно было вешать полотенцем. Он недовольно обернулся. Перед ним сгрудилось до десятка крепких мужиков самого отъявленного вида — с наглыми и угрожающими физиономиями. Во главе отряда с осанкой человека, привыкшего повелевать, стоял гигант с большим шрамом на бритой наголо голове, с тяжелым и властным взглядом. Человек спрыгнул вниз, напряженно сжал кулаки, готовые кинуться в драку. Теперь все и решится. «Сейчас — Сейчас! — ответил Алексей равнодушно. — Только с делом закончу. Ты обожди тут покуда, не уходи далеко. Я опять вернулся к своему занятию. Жиганы возмущенно загудели, но Иван остановил их одним жестом, сделал шаг вперед и принялся внимательно наблюдать за необъяснимо наглым Спиридоном. Лыков тем временем, схватившись одной рукой за чуть выступающую шляпку гвоздя, уперся ногой в стену, приноровился поудобнее и с силой потянул на себя. Гость крекнул и вылез из бруса. Алексей приладил его в нужное место безголович лубее и принялся аккуратно заколачивать кулаком. Погрузившись с дерева уже наполовину, гвоздь заупрямился и дальше идти никак не хотел. Тогда Лыков, ухватившись за нару покрепче, вдавил его на необходимую глубину большим пальцем. Полюбовавшись на свою работу, повесил полотенце, спрыгнул на пол, повернулся, наконец, к фартовым. «Ну — Ну? Иван, не говоря ни слова, развернулся и быстро вышел из камеры, расталкивая замешкавшуюся свиту. А задаченные жиганы неохотно отправились следом. Потянулся длинный арестантский день. Лыков с Челубеем шлялись в пару по коридору. К ним никто не подходил и никто с ними не заговаривал. Как прокаженный, думал Яков, и в любую минуту ожидал нападения. Лыков же был безмятежен. Он поймал Майданщика и заказал у него чайную пару с сахаром. И что без Кронштадта у меня? На дне чайных чашек часто изображали виды крепостей, в том числе и Кронштадта. Если картинка просквечивала сквозь чай, значит, он плохо заварен. А для челубей папирос велел принести все это в номер. Майданчик, опытный, спокойный татарин, молча принес заказ, принял деньги и также молча удалился. Расплачиваясь, Алексей не безумыслов показал туго набитый банкнотами бумажник. Бабай, уходя, пятился спиной, как придворный перед принцем крою. Можно было не сомневаться, что весть о зажиточных новичках скоро разнесется по всему этажу. В одной из камер, выставив стремщика, долго совещались фартовые. Затем к Лыкову подбежал юркий человек и, подобострастно облизывая губы, прошептал что-то на ухо. Тот выслушал, благосклонно кивнул, выдал пескарек, пятак, и продолжил гулять по галерее, напивая что-то из оперетты. В двенадцать коридорщики принесли обед в больших баках. На первый — щи со снитком. Шел Петров пост, и мясо не полагалось. На второй — горох. По стенам подняли столы, в обычное время висевшие на петлях. Ели с них стоя по пять человек из одной посуды. Челубей с удивлением обнаружил, что еда вполне сносная. Лыков сам подошел к раздатчику с мисками от своей пятерки и наложил и первую, и второго вдоволь, но с рыбой не наглел, взял ровно столько, сколько положено. Арестанты все это подмечали. — Что тебе сказал тот Юрки? полюбопытствовал Челубей. — Деловые ничего пока не решили. Иван и часть людей с ним за мировую. Но есть там некий Пашка Вологодский, который давно под него роет. Тот за войну. Сейчас на его стороне семеро, включая нашего знакомца барона. Но скоро будет больше. Очень уж парням обидно. Да и опасно в тюрьме терять авторитет, сдаваясь без боя. — Что ты намерен делать? — А вот сейчас и увидишь после окончания обеда деловые элементы направились было в камеру продолжить совещание но лыков отвел ивана в угол и между ними произошел серьезный разговор фартовые стояли толпой неподалеку дожидаясь конца беседы здесь же был члубей настороженный и готовы к схватке но уже спокойный разговор тем временем обострялся лыков что то требовал от ивана но тот не соглашался лыков настаивал наконец видимо рассерженный Он сильно ткнул указательным пальцем бандита в лоб так, что голову откинулась назад и сказал всего одну короткую фразу. Иван стоял молча, держа руки по швам. Алексей плюнул и шагнул от него к жиганам. — Который тут Пашка Вологодский? — Ну я! — отозвался крепкий детина выше Лыкова на голову. Речь его на этом и закончилась. От первого удара под дых он сложился пополам, от второго сверху по затылку рухнул на пол. Лыков принялся пинать его ногами, зверски, безжалостно, по бокам, животу, голове. Толпа рестантов сомкнулась вокруг, но никто не решался вмешаться. Алексей продолжал бить делового смертным боем, но теперь уже без вдохновения, как будто по обязанности. Методично, но жестоко. Потерявший сознание еще с первых ударов, Пашка только безвольно мотался по полу. Наконец раздался свисток надзирателя, и толпа расступилась отошли в сторону, и Лыков с челубей. Пашку без чувств уволокли в лазарет. Пасюк, скрежеща зубами и ругаясь, потащил Алексеев свою комнату в конце коридора, где он всегда самолично наказывал провинившихся своими гвардейскими кулаками. Арестанты взволнованно шептались по стенам. За такую драку полагался месяц карцера. Однако уже через пять минут целый невредимый Лыков вышел из страшной комнаты, демонстративно запихивая в карман лопатник. «Да», — сказал за спиной Недошевского один мазурик другому, — «он такой же спиридон, как я протеерей. Но кем бы он ни был, держимся от него с этой поры подальше».